«Проводи! Мой бедный мальчик, мне так жаль!» Вивьен чувствовал, что дрожит, и не мог сделать ничего, чтобы унять эту дрожь. Сердце его сжималось при виде покатившихся по щекам слез старика. Вивьен и сам чувствовал, как беззвучные слезы сбегают ручейками по его грязному лицу. Он знал, что сочувствие и боль Аббата Лебо искренни. Однако понимал, что его обещания никогда не исполнятся. Деборд этого не допустит, и папа надо думать тоже. Нет в иродступников среди инквизиторов. Вспомнили свивену слова Деборда, и до ввеще судороги немых рыданий вновь прокатилось по его телу. Если бы в этом был хоть малейший шанс, я бы сознался.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 Гийом де Борт вошел в кабинет Кантильена Лорана Бестука. Напротив епископа сидел аббат Либо, проливая горькие слезы. И Лоран, бледный и исхудавший от усталости, не мог ничего сделать, чтобы успокоить старика. Де Борт тяжело вздохнул. Он догадывался, что на добродушного аббата вид его прежнего воспитанника в тюремной камере произведет тяжелое впечатление.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 «Вивьен Коляр не чужой вам обоим человек, он ваш ученик, и вы по-своему печетесь о нем, что, вообще говоря, можно счесть большим скандалом». Деборт перевел испытующий взгляд на Лорана. Пару мгновений он молчал, а затем заговорил угрожающе тихо. «Вам остается лишь радоваться, что у архиепископа де Алансона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 «Если присмотреться, это немыслимый скандал. Где бы вы были, если б не ваша влиятельная семья?» «Ваше высокопреосвященство!» — начал Аббат, попытавшись встать на защиту Лорана. Деборт качнул головой. «И вы оба раздуваете этот скандал до сих пор. Уповаете на невиновность Вивьена».